Сегодня Виктор решил в очередной раз попробовать напасть на охранника. Попробовать удержать энергию в себе как можно дольше. Он понимал, что его страдания окупаются с лихвой. Уже сейчас время поддержания лезвия увеличилось на 7 секунд. Оно прибавило около сантиметра в размере и постепенно начали исчезать все болезненные ощущения от его применения. Если поначалу Виктору казалось, что его руку охватывает настоящее пламя, которое нарочито-медленно начинает пожирать его плоть, чтобы растянуть агонию, то сейчас это пламя постепенно начинает подчиняться ему. Это словно приручать дикого зверя, которого поймали в лесу. Сперва он пытается кидаться на своих обидчиков, но со временем привыкает к ним и впоследствии становится ручным. В прошлом году дядя Элрик принес домой раненого волка, которого Виктор назвал Акелы. Так вот, с ним все это происходило точно так же. Сперва он не подпускал к себе никого, но уже через пару месяцев реагировал на присутствие людей лишь глухим рычанием. А еще через какое-то время позволил подойти к себе. Когда Акела полностью поправился, они отпустили его, но волк периодически продолжал приходить, и уже сам хотел общения с людьми. Так вот, и его энергетический клинок вел себя точно таким же образом. Сейчас уже начиналась стадия, на которой он просто не обращает внимания на Виктора. Все еще пытается рычать, но уже прекратил все попытки бросаться на него. Осталось подождать еще немного, и клинок признает Виктора. В этом случае станет намного проще управляться с ним. но... Это не решит проблему энергетического безумия, что бушевало в организме Виктора. Ему было ужасно больно удерживать в себе энергию больше шести часов. Требовалось незамедлительно выпускать её. Когда терпеть боль становится невыносимо, он высвобождает силу и атакует камеру, прекрасно понимая, что таким образом не сможет освободиться. Но это позволяло Виктору избавиться от боли. Периодически он специально задерживал энергию в себе как можно дольше, пытаясь привыкнуть к причиняемой ей боли, но это было очень трудно. Гораздо труднее, чем в тот раз перед подземным ходом. В памяти Виктора вновь всплыл образ мужчины, что сидит на маме и наносит ей один удар за другим. В тот момент его охватила ярость, и он не смог справиться с эмоциями, Ну а сейчас он уже научился сдерживаться. Боль, отличный учитель. Дядя Свен всегда говорил, что мужчина никогда не может показывать свою слабость при посторонних и должен сдерживать эмоции. Только семья может видеть мужчину таким, какой он есть на самом деле. А все остальные должны видеть в мужчине именно мужчину. Виктор еще плохо понимал, что значат эти слова, но он твердо для себя решил, что люди, держащие его в заточении, не увидят слабости с его стороны, и он никогда не станет послушным зверем, сколько бы времени ни прошло. Эти люди убили маму, папу, дядю Элрика и дядю Свена, они заслуживают лишь одного смерти. Виктор обязательно станет сильным и отомстит за гибель семьи. А для этого он должен терпеть. Терпеть боль и становиться сильнее. Он был еще слишком мал, поэтому его не обучали владению силой, его даже практически не учили драться, хотя он всегда просил об этом. А когда дядя Свен все же соглашался, тут же появлялась мама и запрещала. Конечно, бывали моменты, когда дяде удавалось дать ему пару уроков, но на этих уроках он в основном учил Виктора просто правильно стоять. Драться он его так и не научил. И теперь Виктор даже не может ничего сделать тем, кто убил его родных. Единственным его успехом оказался тот мужчина, что убил маму. Энергетический клинок вошел ему в шею и гарантированно перерубил позвоночник. А потом Виктор почувствовал сильнейший удар в голову и отрубился, очнулся уже в этом месте. На удивление, все повреждения были извлечены, и чувствовал он себя просто великолепно, что тут же и доказал, набросившись на одного из охранников, что зашли к нему. Но он не смог убить его, лишь прокусил руку, после чего Виктора закрыли в этой камере. Ему приносили еду и питье, но Виктор не собирался играть по правилам этих людей. Сперва он хотел даже умереть от жажды или голода, но день проходил за днем, и он не ощущал совершенно никакого дискомфорта без воды и еды. Первую неделю мальчик сдерживался с огромным трудом. Ему дико хотелось сделать хотя бы один глоток воды, съесть хотя бы несколько хлебных крошек, но о маме, останавливали его всякий раз, когда руки тянулись к подносу с едой. Его пытались уговаривать, но Виктор даже не думал отвечать этим людям. Он будет разговаривать с ними только перед их смертью. Насильно кормить Виктора никто не собирался, а вот устроить подпитку организму при помощи капельницы пытались. Но уже через несколько секунд после того, как игла была воткнута в вену, организм Виктора избавлялся от нее. После нескольких десятков неудачных попыток его оставили в покое. И вот уже 13 часов и 26 минут он держит в себе энергию, испытывая чудовищную боль, которая с каждой минутой становится все сильнее. Но он должен терпеть. Только таким образом можно стать сильнее. Только так он сможет в полной мере использовать свой дар. Сперва он убьет всех причастных к гибели его родных, а затем вернется к семейному делу. Он будет исцелять людей, самых безнадежных, чьи болезни уже никто не возьмется исцелять. Он вытерпит эту боль, он справится с ней. Прошло еще десять минут, и боль вновь стала сильнее. Виктор уже думал прекратить издеваться над собой. Он и так превысил свой предыдущий рекорд больше, чем на час. В этот момент за дверью послышались шаги, и мальчик замер. К нему никто не приходил уже больше двух недель, а до этого приходили лишь после того, как Виктор выплеснет накопившуюся силу. Поэтому он не стал торопиться и сделал над собой очередное усилие, позволяя боли, насладиться его мучениями. Раздались щелчки открываемых замков, и дверь начала открываться. В этот момент мальчик уже находился возле неё, а его правая рука заканчивалась энергетическим клинком. Бросившись в образовавшуюся щель, мальчик начал наносить один удар за другим, даже не понимая толком куда бьет и попадает ли вообще, он действовал очень быстро, поэтому даже сперва не понял, что его атака оказалась, Успешный. Всего пришло трое охранников, одному из которых Виктор смог нанести несколько ударов в живот. Мужчина только и охнул, перед тем как начать заваливаться в бок. Его защита не могла противостоять энергетическому клинку. Но первый успех оказался и последним. Остальные охранники быстро смогли сориентироваться и скрутить мальчика. Он ничего не мог противопоставить взрослым мужикам. Они были быстрее и сильнее Виктора. Ему оставалось только рычать, рычать, как дикому зверю, загнанному в угол. На удивление, охранники были молчаливыми и не произнесли ни слова. Они действовали в полной тишине, даже не обратив внимания на смерть своего коллеги. Дождавшись, пока у Виктора не иссякнет энергия, Один из охранников нацепил мальчику на руки пластиковые наручники, больше похожие на обычные хомуты, и, схватив его за шкирку, словно котенка, куда-то понес. Второй охранник начал заниматься мужиком, получившим от Виктора. Мальчик был уверен, что он убил этого человека, и от этого ему было очень хорошо. «Господин, вы уверены, что стоит так рисковать?» услышал уже знакомый голос Виктор. Этот человек пытался уговаривать его есть. А потом еще каждый раз приходил смотреть за тем, как организм мальчика отказывается принимать их лекарства, выталкивая из себя иглы. Мальчик уже всем доказал, что очень агрессивен. Он убил одного из наших охранников. Успокойся. Это всего лишь маленький мальчик. Сейчас у него нет энергии, а без нее он не представляет никакой опасности. Охранник сам виноват, что был недостаточно внимателен, и его смог убить ребенок. Таким не место в моей лаборатории. Передает Данилка, что на следующей неделе будут учения личного состава. Я лично проверю их подготовку, и если мне что-то не устроит, они пополнят наши запасы. Подопытных никогда не бывает много. Голос второго человека также был знаком Виктору. Он принадлежал тому ублюдку, что убил маму. Этот голос был последним, что запомнил Виктор перед тем, как отрубиться в тот проклятый день. «Заноси мальчика», — отдал приказ второй, и Виктора просто зашвырнули в комнату. Примерно по центру комнаты стоял большой стол, накрытый белой тканью. Над столом висело много осветительных приборов, И стояли тележки с какими-то инструментами, вдоль стен также стояли шкафы с инструментами и какими-то препаратами. Виктор повернул голову и увидел двух пожилых мужчин. Мужчина в медицинском халате, его совершенно не интересовало, вот второй, второго он хотел разорвать на куски». Подскочив к одной из тележек, мальчик схватил первый попавшийся инструмент, которым вполне можно было убить человека, и тут же бросился на сидящего в инвалидной коляске ублюдка. Но, не дойдя до него нескольких шагов, просто замер, не в состоянии пошевелиться. «Браво, мальчик, ты не разочаровал меня», — начал хлопать в ладоши азиат. «Потеряв все, ты не пал духом и стараешься отомстить». «Достойное поведение последнего представителя некогда великого рода. Мне всегда нравились подобные дети. Из них вырастают отличные бойцы. Верные, беспощадные, готовые выполнить любое задание. Жаль, что ты не согласишься работать на меня. Здесь не помогут никакие методы. Я прекрасно вижу по твоим глазам, но ничего страшного». «От тебя мне нужно совершенно другое». Виктор пытался освободиться, но у него ничего не получалось. Сила, сковавшая его, подавляла. Не оставляла ни шанса на сопротивление. «Ну, для начала давай мы с тобой познакомимся. Меня зовут Кианг Тан. Я один из старейшин рода Тан. Ты сейчас находишься в моей лаборатории». «А как тебя зовут?» Только сейчас Виктор понял, что может спокойно разговаривать. Но Кианг не услышит от него ни слова. Он убил маму и должен сам умереть за это. Жалко, что во рту было сухо. Плюнуть в этого ублюдка было бы очень кстати. «Ты умеешь разговаривать?» Так и не дождавшись ответа, спросил Кианг. «Да, господин, у нас есть записи, на которых мальчик разговаривает во сне», вмешался мужчина в белом халате. Только сейчас Виктор увидел бирку с именем на его халате Климов Александр Сергеевич. м, -м значит, просто не хочешь?» а что ж, пусть будет так. Разговаривать или нет, решать тебе, но это не помешает тебе услышать мои слова». Азиат сложил руки на груди и отвалился на спинку своего кресла. «Ты доставил мне очень много хлопот и усадил в это проклятое кресло. Даже лучшие целители империи не смогли вернуть мне возможность ходить». Услышав это, Виктор непроизвольно начал улыбаться. Климов тут же подлетел к нему и замахнулся для удара, но так и замер с занесенной рукой. «Не сметь!» — рявкнул у него Кианг, лицо которого мгновенно покрылось потом. Видимо, удерживать сразу двоих было очень сложно. «Пошел вон!» «Подготовь мне документы по восьмой!» После этих слов Климов отмер, и его рука полетела к лицу Виктора, но в последний момент он смог отвести удар в сторону. Лицо мальчика обдало легким ветерком. Он ощутил какой-то отвратительно приторный запах, но даже это не заставило улыбку пропасть с лица мальчика. «Лучшие целители империи действительно не способны вернуть мне ноги. Это сделаешь ты. Радовая техника Велесовых способна и не на такое. После ее извлечения ты останешься в живых, но уже никогда не сможешь коснуться силы» а твой организм начнет стремительно разрушаться. Думаю, что после этого ты проживешь максимум пару лет, и я постараюсь, чтобы каждый день, каждая минута обернулась для тебя настоящим кошмаром. У тебя есть еще примерно две недели спокойной жизни, которые я дарю тебе. Все же ты ребенок, а с детьми нужно обращаться мягче. После этих слов Кианг рассмеялся и подъехал к Виктору. Он протянул руку и коснулся лба мальчика. Руки Кианга показались ему ледяными. Виктор попытался отстраниться от них, но не смог этого сделать. Невероятно. Даже следа не осталось. Эта техника позволит мне возглавить семью Тан и вывести ее на новый уровень. И ты, мальчик... Станешь моим ключом к истинному могуществу и власти.